Глава 14. Скайден. Браслеты светились, не переставая. Это раздражало и заставляло нервничать. Я уже понял, что свечение активируется, если Трис где-то неподалёку. Причём в момент, когда я её обнимал, эти штуки потухли. Вот так просто взяли и отключились, тем самым окончательно меня запутав. Карамельку свечение символов нашего брака тоже беспокоило, но, видимо, не настолько. Я был уверен, что после нашей встречи и примилой беседы с её братцем, она явится сама. Ждал, просидел весь вечер в своей комнате, а она не пришла. Вот так просто взяла и проигнорировала. Нет, не меня, а нашу общую проблему, которую следовало решить в самые кратчайшие сроки. Не то чтобы я расстроился. Нет, Но разозлился знатно, хотел даже сам отправиться к ней. Благо вовремя включился здравый смысл и напомнил, что не стоит пороть горячку. Нужно сначала разобраться с этим сиянием. Вдруг оно на самом деле полезно или хотя бы безобидно. Поэтому следующие два вечера я провёл за книгами. Изучил всё, что удалось нарыть в библиотеке по свадебным обрядам, проштудировал паутину. А потом решил наведаться к шуту Этот тип знал немало, но мне, увы, помочь не смог. «Слушай», — проговорил он, разглядывая весь из светящихся символов на моих запястьях. «Странная вещь получается». «Не видел подобного?» «Да я о подобном даже не слышал», — выпалил он, а в его мудрых глазах появилась настрооженность. «Вилли прошел по небольшой гостиной своего маленького домика и снова повернулся ко мне». Не нравится мне это, хотя род у твоей супруги древней. Может, дело именно в ней? Я тяжело вздохнул. Или, что более вероятно, в тебе, припечатал шут. Некторе время мы оба молчали. Я смотрел на него, пытаясь определить, что именно ему может быть обо мне известно. А он просто разглядывал моё лицо, будто видел впервые. И всё же никаких обличительных речей не прозвучало. Вилли снова отвернулся, подошёл к окну и задёрнул шторы. «Думаю, малыш, тебе стоит спросить об этом у служителей храма. Лучше обратиться к кому-нибудь постарше, и не в столице». «Почему дело может быть во мне?» Не смог я удержать язык за зубами. Но Шут лишь пожал плечами и спокойно улыбнулся. «Откуда мне знать?» Ты, Скай, тёмная лошадка. Появился тут подростком, дар у тебя ого-го, -го, голова варит получше, чем у многих профессоров. Ты сам-то хоть иногда задумывался о собственной уникальности?» Спросил он и тут же ответил. «Наверняка ты всё понимаешь, а знаешь куда больше, чем говоришь. И мой тебе совет, держись-ка ты и дальше в тени. Если выйдешь из неё, всё может обернуться худо». После разговора с Шутом на душе было неспокойно. «Он прав. Мне нужно поменьше выделяться. А брак с Беатрис Римерди сам по себе является огромной угрозой. Нет, её папенька меня не узнает. Видел-то в последний раз, когда я был сопливым пацаном. На отца я не похож. Во мне вообще фамильных черт почти нет. Спасибо матушке и всевидящему, что хоть внешность прятать не нужно». И все же надеюсь, что встреча с лордом Ремерди не состоится никогда. Боюсь, если столкнемся с ним нос к носу, не сдержусь и убью эту тварь. И я давно бы так и сделал, если бы мама не стребовала с меня клятву не вредить ему. Не понимаю ее и вряд ли пойму. Часы показывали шесть вечера. До темноты оставалось немало времени, потому я решил не откладывать визит в храм». А выбрал именно тот, в который сам изредка наведывался. Нет, я не был набожным человеком и приходил туда не молиться. Просто именно там мне становилось хорошо, будто в этом месте на самом деле били волшебные ключи с чудесной энергией. Но главное, там крайне редко появлялись прихожане. На арендованном стареньком мобиле я добрался до места всего за час. Оставил свой транспорт прямо на дороге у ржавых покосившихся ворот и огляделся. Если в самом храме возникало ощущение бьющей ключом жизни, то в его окрестностях, наоборот, царили разруха и запустение. Когда-то святилище стояло на территории загородной императорской резиденции, так называемого мраморного дворца. В те времена тут было красиво, видел на старых фотографиях в паутине, каким величественным казалось это место. Но теперь Обернув взглядом развалины, я тяжело вздохнул и направился к храму. Он стоял серотливым островком жизни среди общей разрухи. Думаю, лишь милостью всевидящего его не постигла судьба остальных построек. На самом деле, при взгляде вокруг возникало ощущение, что этим руинам не меньше 500 лет, и уж совсем не верилось, что ещё 3 десятилетия назад здесь жил император со своей семьёй, устраивались балы, принимались посольства и вершились судьбы. Если книги по истории не врут, то именно с этого места началась белая революция. 28 лет назад был убит последний правитель Долгарской империи и все его наследники. Мне попадались записи очевидцев тех событий, в которых они подробно описывали происходящее, причём мнения авторов делились диаметрально в зависимости от того, кто на чьей стороне выступал. Я на самом деле хотел понять, что именно стало причиной столь печального исхода. Безславного конца целой эпохи. Здесь когда-то шёл самый настоящий ожесточённый магический бой. Земля до сих пор хранила остатки той смертоносной силы. Выцелевшие постройки рассыпались во многом из-за нарушения энергетического баланса. Жуткое место. Храм встретил меня тишиной. Войдя под высокие своды, я привычно запрокинул голову и с наслаждением втянул чуть сладковатый воздух, наполненный чистой силой. прикрыл глаза, впитывая ее в себя, и наверняка простоял бы так довольно долго, но услышал звук шагов. «Доброго дня, юный лорд!» — поздоровался низенький, скрюченный служитель в белой хламиде, перевязанной золотым кушаком. «Давненько ты меня не навещал». Я поклонился ему и искренне улыбнулся. «Доброго дня, Элн Литтоа! Вы забыли, я никакой не лорд». Да, я напоминал ему об этом при каждой встрече. Но он упрямо продолжал называть меня так, как ему взбрело в голову. Этот служитель был тут один, а учитывая, что люди сюда наведывались редко, он вполне мог от одиночества повредиться рассудком. Ты пришёл с вопросами, мой мальчик, непонятным образом догадался старик. Поприветствуй всевидящего. Не буду мешать. Потом проходи в мою каморку. Угощу тебя пирогами. и скрылся, оставив меня в пустом зале. Нет, набожным я не был никогда, но в этом месте словно на самом деле чувствовалось присутствие нашего бога, потому, подойдя к алтарю, опустился на колени и коснулся рукой позолоченной чаши у ног высокой скульптуры. Всевидящего изображали в темном балахоне с капюшоном, и всегда глаза божества были закрыты или даже зажмурены. Вот такая странная ирония. В храм следовало приходить с дарами, с чем-то, что имелось в избытке, чем мог легко поделиться, так сказать, от чистого сердца. У меня была только моя магия. Сформировав довольно большой шар из чистой силы, я отправил его к чаше и в очередной раз подивился тому, как быстро подношение исчезло. Спасибо, прошептал я, тоже прикрыв глаза. Спасибо, что бережёшь маму и Дайри. Вы я не могу быть с ними, ты сам знаешь, что мне не выжить без этой земли, а им нельзя появляться в республике, особенно маме. Её же могут узнать. Вздохнул. За себя не прошу, сам справлюсь. Мне не привыкать. Вот только от джинн эффективно избавлюсь, и всё сразу наладится. Словно в ответ на это заявление, браслеты на моих запястьях закололо. Е появилось ощущение, что на них кто-то затянул тонкие удавки. И как такое понимать? Мы не пара, сказал в голос. Браслет обдало жаром до да таким, будто они целиком состояли из раскалённого железа. Нет, я резко вскочил на ноги и выполил зло. Она дочь человека, предавшего моего отца. Я не свяжу с ней жизнь. Решительно развернувшись, отправился к неприметной дверце. ведущий в комнате служителя. И, может, мне показалось, но за спиной привысили тела едва различимые. Глупец.